Глава двадцать пятая. Ограниченная мама. История жизни. Сын из другого теста. У этой женщины было трое детей. Двоих она любила. Третьего побаивалась и восхищалась. Те двое казались ей родными и близкими. А в редкие моменты визитов третьего сына она совершенно не могла расслабиться. И он тоже расслабиться не мог. Она была хорошим работником, ей даже выдали почетную грамоту. Всю жизнь она трудилась на большом заводе. Первая смена с 6.45, вторая с 16.15. Потом на этот же завод она устроила работать старшего сына очень удачно, слесарем механо-сборочных работ. Потом дочку, та вообще стала водителем электрокара. А вот с младшим сыном всегда было что-то странное. Он отлично учился в школе, много читал. Потом учителя стали говорить, что ему нужно ездить на какие-то олимпиады. Откуда у матери столько денег, чтобы его в Москву отправлять? Зачем нужны ему эти олимпиады? Пусть отучатся девять классов, потом училище, армия и завод. Но учителя настаивали. Сын говорил, я продам все свои вещи, на билеты до Москвы куплю. В общем, он там что-то выиграл. Его взяли учиться в какой-то московский институт. Мать не могла запомнить название. Да, помогали они сыну, пока тот жил в общежитии, но тут уж видно, умница растет, как не помочь. Потом сын работу нашел в Москве, женился, дети у него». Если бы ту же самую историю рассказывал сын, он бы сказал то, что никак не удавалось сформулировать матери. Он крайне редко приезжает к ней в гости, потому что не понимает, о чем с ней разговаривать. Ее мир — это завод и телевизор. Ее суждение о жизни базируется на городских мифах и разговорах с продавцами на рынке. Его брат и сестра говорят, мамка у нас душевная. Ему тоже хотелось бы ощутить эту душевность. Но он взрывается в попытке объяснить матери элементарные вещи. Почему они денег-то не напечатают? Жалко им, что? ли? Народ страдает. Знаешь, какая у меня пенсия? Мам, если включить печатный станок, инфляция станет большая, дороже, продукты будут десять раз. Сын протягивает маме наличку. Банковским картам она не доверяет. Да продукты-то с чего подорожают? Чей у нас не война? Напечатали б денег-то. Какая она, ограниченная мама? Мы с вами это уже обсуждали. Ум — это способность к изменениям. Если следовать этой трактовке, то ограниченный человек тот, кто закостенел, кто сегодня мыслит точно так же, как год или десять лет назад. Ограниченные мамы живут так, словно календарь не меняет дат. Они общаются с одним и тем же кругом подруг, смотрят одинаковые сериалы по субботам на Федеральном канале, покупают себе одну и ту же одежду, готовят одни и те же блюда. Такой маме бесполезно делать загранпаспорт. Даже если вы уговорите ее получить документ, даже если вывезете ее за границу, она не оценит. Ей будет страшно, непонятно, она будет проситься домой. В отеле на море она все время отпуска, будет ходить по выбранному маршруту и брать на шведском столе один и тот же набор продуктов. А если вы уговорите ее на экскурсию, поверьте, она поедет только для того, чтобы не расстраивать вас отказом. Подаренный вами ноутбук она даже не откроет, Вы можете тридцать раз показать ей, как оплачивать коммунальные счета через интернет. Она все равно поедет в привычную ей на привычном троллейбусе. Более того, вы своими инновациями пугаете маму. Каждому из нас спокойно бывает только в понятной ситуации. Пусть эта ситуация и плохая. Но когда она нам понятна, мы выработаем алгоритм действий и устраним проблемы. А вот ситуации непонятные и неопределённые вызывают тревогу. Вы со своим интеллектом и карьерным ростом для мамы непонятны. Но, конечно, она вас любит. Ей хочется быть для вас интересной. Она мечтает оказаться полезной, нужной, а сталкивается с вашим раздражением. Мам, ну как ты не понимаешь, мам? А она не может понять. Да, так получилось. Ваш интеллектуальный уровень на порядок выше маминого. Что же делать? Как найти то тепло, которое нужно и вам, и ей? Что делать с ограниченной мамой? В случае с такой мамой и ваши хорошие отношения с ней это полностью ваша ответственность. Вы сильнее, умнее, дальновиднее. Именно вы отвечаете за то, чтобы и вам, и маме было хорошо. С чего начать? Первым делом оставить маму в покое, не заставлять ее заниматься саморазвитием, не отправлять ее на курсы компьютерной грамотности, не тащить за собой в Европу. Ей это трудно, сложно и главное это ничего не изменит. Даже после 10 курсов компьютерной грамотности мама не заведет аккаунт в соцсетях и не напишет вам сообщение в WhatsApp. И оплачивать коммунальные услуги через интернет она не будет. Просто подключите ее, ее лицевой счет к своему личному кабинету и оплачивайте ее счета сами. Второе, что важно, не грузите маму рассказом о своей работе. У вас должны быть заготовки на все вопросы. Ну, вы же знаете, вопросы эти вполне стандартные. Мама, у меня все хорошо. Да, мам, я много зарабатываю. Да, мама, отличные люди, мне очень нравится. Начальник замечательный. Работы много, кручусь, как белка в колесе. Но кому сейчас легко? Не, восьмичасовой рабочий день не для нас, мам. Мы работаем, пока силы есть. Но мам, сейчас так у всех. Да, тебе повезло, ты жила в СССР. У вас все было по-другому. Даже должность свою называйте маме так, чтобы она понимала, о чем идет речь. Не директор департамента ассесмента и развития персонала, а зам главного кадровика. Хорошо, если рядом с такой мамой есть ваши братья и сестры, которые остались в ее мире. Так же, как и она когда-то трудится рабочим, ездит на маршрутках, смотрит дощепательные фильмы по субботам. Им есть о чем поговорить, есть о чем помолчать. Как правило, в таких случаях мама чувствует себя вполне счастливыми. Одни дети у них для тепла и разговоров, другой ребенок для гордости и хвастовства, будем называть вещи своими именами, перед подружками. А мой-то Ваня. У него машина с водителем. Но с вами такая мама будет вести себя, как мать архиерея из одноименного чеховского рассказа. Помните? Архиерей, внезапно узнав, что к нему приехала в гости его мама, очень радуется. Он внимательно читал старые, давно знакомые молитвы и в то же время думал о своей матери. У нее было девять душ детей и около сорока внуков. Когда-то со своим мужем, диаконом, жила она в бедном селе, жила там очень долго, с семнадцати до шестидесяти. Преосвященный помнил ее с раннего детства и как любил. Но во время встречи вся радость улетучилась. Было заметно, что мать стеснялась, как будто не знала, говорить ему ты или вы, смеяться или нет, и как будто чувствовала себя больше дьяконицей, чем матерью. Ну и последний стат. Он смотрел на мать и не понимал, откуда у нее это почтительное робкое выражение лица и голоса. Зачем оно? Он не узнавал ее». Только сильная болезнь архиерея смогла пробить эту стену ненужного почтения. То есть во время болезни архиерей снова оказался в той системе координат, которая была понятна его матери. Не доводите до такого. Приезжая к маме в гости, оставляйте за дверью все ваши регалии и должности. Говорите с мамой о простом. Как печь пирог? Сколько на рынке стоит мясо? Какой ожидается урожай яблок? Вам самому не помешают эти простые, незатейливые разговоры, согласитесь? Именно они помогают вернуть ощущение детства. Да, вряд ли вы выдержите такие диалоги долго, но вы ведь и не живете со своей мамой вместе, чтобы вести их постоянно. Если мама станет уже слаба, найдите ей сиделку. Такую же простую душевную женщину, как она. Только не говорите при маме слов вроде сиделка, компаньонка. Она может не понять их значения. Скажите, мам, это к тебе и соцзащиты. Вот про соцзащиту мама понимает очень хорошо. И привозите маме маленьких внуков. Она будет с радостью детёшкаться с малышами, петь им песенки и баловать.